583. Гуру. Надо осознать всю силу молчаливой, сосредоточенной мысли. Можно в молчании разговаривать с людьми. Мы избегаем многословия. К чему слова, если дана мысль? Мыслью вершатся большие дела. Полотен моих не увидел бы свет, если бы они не были оформлены мыслью. Так же и мысль не может уявиться внешне, если не придана ей определенная форма. Если оформленная мысль пульсирует огнем жизни, непреложно рано или поздно воплотиться она в условиях плотных. Потому все построения наши, какими бы отвлеченными и далекими не казались они в настоящих или прошлых условиях жизни, в жизни воплотятся и станут действительностью. Это надо понимать, чтобы не утратить надежды и веры в безвремение перед рассветом. Сейчас еще очень темно над землей, но где-то светлеет и слышится звон. Не из захороненного ли под водою незримого града идет этот звон? И что он предвещает? Не воплощение на земле заповеданной сказки? Други мои, слушайте чутко.